23. Дело было два с половиной или три года назад, начал Бартом. В то время я еще не знал Нолу. Ее воинская часть находилась в северном Ираке, выслеживала поставщика электроники для Игил, мастерившего детонаторы из старых мобильников. След привел в поселок Таль Аскуф. Зигс слышал о Таль Аскуфе. В прошлом году он работал над погибшим морским котиком. 31 года, уроженцем того же города в Аризоне, что и сосед Зига по квартире. Погибший номер 2286. Пулевое ранение в шею сбоку. Пробитый пищевод. Прибыв на место, отряд Нолы несколько часов вышибал двери в поисках поставщика детонаторов. Продолжал Бартом. Нола в это время сидела на крыше, обеспечивала прикрытие. Наконец группе приказали сниматься и переезжать на другое место. Якобы поступили разведданные, что поставщика видели в другом поселке по соседству. «Отбой!» — скомандовал командир группы, распорядившись, чтобы все успели пообедать, прежде чем за ними приедет конвой Хамби. Что в такой момент сделал бы обыкновенный солдат? Сел бы обедать. Вот именно. Все едят, курят пишут письма и что там еще. Но только не Нола, — сказал Бартон с прохладцей в голосе. Нола, не слезая с крыши, достает блокнот и начинает рисовать. С высоты улица, дома кажутся загадочными. И вот, значит, сидит она, работает карандашом, добавляет подробности, которые можно увидеть на любой нищенской улице Ирака. Мусор, развалины, обгоревший остов автомобиля, крысу размером с небольшую кошку, даже крышку канализационного люка посреди улицы. Бартон сделал эффектную паузу. И тут до нее доходит. Откуда здесь быть люку, если в Ираке канализация не существует как явление? Черт! Ага, черт! Бросив карандаш, Нола хватает винтовку, смотрит через телескопический прицел и, вуаля, Из-под крышки люка тянется медный провод. «Укрытие — Укрытие! — кричит она. — Все в укрытие! Когда все попрятались, Нола, опираясь на край крыши, делает выстрел. Промахивается. Стреляет еще раз. Опять промахивается. Но с третьего выстрела попадает в провод и... «Бабах — Бабах! — подсказал Зиг. — Ты не поверишь. Вся чертова улица встала на дыбы и обвалилась с одного бока. В воздух поднялся столб огня, как из вулкана. Потом выяснилось, что люк вел в огромный подземный склад оружия. Наши войска проезжали по этой улице 20 раз, и никто ничего не заметил. Пока Нола, делая набросок, не скумекала, что не может быть там канализационного люка. Странно, что ее не наградили медалью. Она ее заслужила. Да только командир отряда лично поднялся на крышу и наорал на нее за то, что открыла стрельбу в отсутствии боеконтакта, нарушила правила применения оружия. Из-за нее, мол, все могли погибнуть. Но ведь она выполнила боевую задачу. Нула тоже так посчитала. Прежде чем командир успел опомниться, она толкнула его в грудь, сорвала с его мундира капитанские нашивки и выбросила с крыши в огонь. И добавила тоном, каким посылают куда подальше. «Готовы выслушать вас в лагере, сэр!» Зик невольно рассмеялся. Датчики движения в коридоре снова включили свет. «Пум!» «Уборщик!» — успокоил его Бартон, махнув в сторону коридора. «Что касается Нолы, — продолжал он, — ей не позволяли покидать расположение части почти месяц, что, очевидно, происходило с ней не впервые. Через несколько недель ее перевели в другую часть». Там она развозила припасы, питьевую воду, ближние гарнизоны. И опять взялась за свое. Что ты имеешь в виду? Рисование. Когда Нола рисует, хочешь верь, хочешь нет, она способна... Бартон указательным пальцем поправил очки. Видеть то, чего не замечают другие. Откуда взялся этот сверхъестественный дар? Ее типа укололи радиоактивной кистью? Юмор засчитан. Но однажды вечером подразделение Нолы выдвигалось на хамвик иракской деревушки Рава. Глядя в окно, Нола начинает делать набросок окружающей местности, лучей заката на свежем сене. Да вот беда. Пару лет тому назад Раву разбомбили в пух и прах. В том месте ничего больше не росло. Любое сено давно бы побурело и сгнило. Нола, естественно, кричит. Остановите машину. Но командир знает, какой Нола-головняк даже в лучшие из дней. Может, сделал вид, что не расслышал, может, ему было пофиг, приказ-то был ехать в Раву. Как бы то ни было, Хамви не остановился. Тогда Нола открыла дверь и выпрыгнула наружу. Тут уж машину пришлось остановить. Я сам читал рапорт. Она даже не обернулась, понеслась прямо через поле. И точно, под сеном лежали 200 похищенных АК-47. Эти автоматы могли унести жизни множество американских солдат. Допустим, она хорошо замечает то, что выпадает из общей картины. Но это еще не значит... Тебе приходилось читать отчет о порядке обнаружения взрывных устройств? Перебил Бартон. Армейские части в Афганистане учили его чуть ли не наизусть. «Знаешь, кто обнаруживает самодельные взрывные устройства лучше всех? Дети фермеров, ходившие на охоту. И бедолаги из городских гетто, мигом соображающие, какая банда из какого района. Что ты хочешь этим сказать? Эти парни лучшие в своем деле». Нула всех их заткнула за пояс. «Два года назад в иракских трущобах, куда раньше не заглядывали наши войска, Она заметила бутылку из-под Маунтин-Дью. Как она туда попала? За глинобитной хижиной Нола нашла фальшивую стену, а за ней двух инженеров-химиков ИГИЛ с запасом удобрений, аммиака и канистр с азотом, которых хватило бы, чтобы поднять на воздух небольшой город. Пару недель спустя масляное пятно посреди поля вывело ее к тайнику с похищенным обмундированием моряков ВМС, которые гиловцы использовали для переброски своих людей через границу. А еще через месяц... — Я понял. Она типа ищейка. — Мне кажется, ты не до конца представляешь себе полную картину, — возразил Бартон, не замечая, что уборщик подозрительно затих в коридоре. Нола обладает исключительной визуальной памятью. Она способна в мгновение ока запомнить и потом воспроизвести место преступления. Стоит ей начать рисовать, как мельчайшие подробности буквально сами лезут ей в глаза, причем другие их совершенно не замечают. Но больше всего она преуспела, Бартон шумно втянул воздух носом, способности доводить своих коллег до белого коления. Зиг взвесил его слова в уме, глядя на стол в углу мастерской. Даже с порога было заметно. На рабочем месте Нолы отсутствовали какие-либо фотографии личного свойства. Ее поэтому сюда перевели. Грянут гром и молнии, отправляют на задание, но потом пусть себе сидит и рисует, пока ей не открутили голову. Голову ей и здесь пытались открутить. За полгода Нола сменила шесть частей, получила семь отдельных взысканий. Не говоря уже о тех командирах и начальниках, которых ее открытие выставили в таком непотребном свете, что они просто не решились жаловаться. Из того, что я слышал, сержант-оружейник из морпехов замахнулся на нее, Нола воткнула ему карандаш в локоть. И только когда он с воплями начал срывать с себя мундир, обнаружилось, что она ткнула его точнехонько в то место, где год назад ему сделали операцию, прямо в шрам словно просветила его форму как рентгеном, и поняла, где у него что болит. Зик покивал, вспоминая практически безмолвное путешествие с Нолой час назад. пути он то и дело чувствовал на себе ее взгляд. Черные глаза Нолы еще в детстве видели человека насквозь. А теперь интересно, что она в нем разглядела. — В конце концов, — продолжал Бартон, — один крупный армейский чин разродился идеей. Почему бы нам не назначить ее штатной художницей? Так что последние несколько лет она работала здесь, в этой самой мастерской. Должность позволяла ей ездить, куда она захочет, и писать картины на свой вкус. Временами ее командировали для выполнения особых заданий, и после возвращали назад. Выходит, в армии она играет роль поисковой собаки? «Поисковой собаки — Поисковой собаке? — жестко переспросил Бартон и покачал головой. — Зови ее как тебе угодно, но можешь мне поверить. Нола Браун отнюдь не ручное животное. Она — заряженный пистолет, идеальное оружие. Наведи ее в цель, и она подстрелит для тебя добычу. Но потом не удивляйся, если от добычи остались рожки да ножки. — Ты намекаешь на авиакатастрофу? — Насчет самолета без комментариев. Я знаю не больше, чем говорят по телевизору. Но какая бы причина ни вызвала крушение, неисправный двигатель или еще что, я не удивлен, что все кончилось катастрофой. Зик оценил услышанное. Резкость Нолы, ее некоммуникабельность погубили не одну военную карьеру. Список подозреваемых мог оказаться чертовски длинным. В его кармане завибрировал сотовый телефон. Это, конечно, Нола пыталась восстановить связь. Зиг не ответил. Рано еще. Можно задать последний вопрос. Нола сама решила ехать на Аляску или получила задание? Думаю, что сама. Да только когда дело касается Нолы... Бартон глянул поверх плеча Зига на мастерскую своей подчиненной. Командование не делится со мной своими секретами. Это уж ты сам выясняй. Но ты ведь был ее начальником. Бартон еще раз поправил очки, деланно рассмеялся. Нола неуправляема. Она и на задании никогда никого не слушает, ничего не обсуждает и не возражает. Просто берет и делает. Хочешь узнать, что она вынюхивала на Аляске? Бартон махнул рукой на мастерскую. — Валяй! Бог в помощь!